Глава 5 Оборачиваюсь и с ужасом вижу, как сгузки тёмной энергии кружатся и словно град бьют по моим одногруппникам. Большинство из них отбежали подальше, но некоторые запаниковали и просто прикрыли голову руками. А если вспомнить, как пожухли эти огурцовые кабачки, можно предположить, что мой вихрь делает ещё что-то, помимо того, что просто бьёт. Например, тянет жизненную энергию. Так и хочется закричать «Бегите, глупцы!» Но понимаю, что это бессмысленно. Вихрь продолжает расширяться и грозит повредить другие растения, дотянуться до окон достать остальных адептов, в том числе Силану, которая выглядывает слейкой из-за большого раскидистого куста и теперь смотрит на мой вихрь с открытым ртом. Надо успокоиться. сосредотачиваясь на желании вернуть свою магию обратно. У меня не выходит. Но спасает Чернушка. Она прыгает из рук и на лету втягивает мою темную магию. Вихрь уменьшается, и я уже думаю, что всё хорошо, как неожиданный толчок отдаёт прямо в ступни. Оранжерея трясётся и дребезжит, я еле удерживаю равновесие. Земля ходит ходуном. Чернушка продолжает поглощать вихрь и растёт в размерах под аккомпанемент из визгов и треска стекла. Это каркас оранжереи накреняется, и из-за этого стёкла не выдерживают и трескаются, вот-вот разобьются. Что вообще происходит? «Это ведь не я!» «Чернушка, помоги!» Отчаянно кричу я. И моя милая фамильярочка реагирует сразу же. Она поднимается выше и заполняет собой пространство над нашими головами. Стекла не выдерживают и лопаются. Но ни один осколок не ранит ни одного из адептов. Я тоже остаюсь цела. Толчки какое-то время еще трясут землю, но потом все стихает. Что это было? Турбулентность летающего острова? Девушки, что ещё совсем недавно обвиняли меня, сейчас выглядят жалкими и бледными. Одна сидит, закрыв голову руками, а вторая вцепилась в ограждение грядки. Кажется, всё закончилось. Успокаиваю я их. Остальные адепты с осторожностью озираются и поднимаются. Ко мне подходит обеспокоенная Селана и порывисто обнимает. «Но ты даёшь», — произносит она. «Устроить такое? А вы, козы, лучше бы спасибо сказали, что вас спасли». Последняя Силана уже говорит девчонкам. Одна из них рыжая, первый приходит в себя и смущенно бормочет что-то похожее на благодарность. Блондинка морщит нос. Чернушка опускается за моей спиной, касается моего плеча, какую-то часть у себя, и возвращает мне магию, постепенно уменьшаясь в размерах. «Спасибо», — звучит голос старосты, которая тоже подошла к нам. Я читала в одном справочнике, что в прошлый раз землетрясение на этом острове «Было 200 лет назад, но тогда источник был нестабилен. А сейчас что?» Она поднимает голову вверх и оценивает масштаб проблем. «А сейчас это она!» Не унимается блондинка. «Это из-за её магии. Она мстит!» Но, судя по скептическим взглядам, мнение блондинки никто не разделяет. Она тоже это замечает и смотрит на меня с затаённой злобой. «Делать мне больше нечего», — заключаю я. «Все целы?» В оранжерею входит Мариана. Придирчиво оглядывает адептов и удовлетворённо кивает. А затем осматривает повреждения в оранжерее Кардинальное решение проблемы с агуатарой. Он качает головой. Адепты, работа меняется. Сейчас я постараюсь восстановить стёкла, а вы реанимируете растения. Часа два мы только этим и занимаемся. Больше всего пострадала агуатара. Но не от землетрясения, а от моей магии. Это не укрывается от внимания Мариана, но он ничего мне не говорит. Просто очень красноречиво смотрит и выражает надежду, что мной займётся предыдущий куратор. От последних его слов кровь приливает к щекам. Значит, Такер думает остаться тут. Хотя радуюсь я рано. Если и останется, то только из-за землетрясения. И он будет разбираться в его причинах. А я буду только мешать». Я так увлекаюсь своими мыслями, что не обращаю внимания, как блондинка отпрашивается выйти. Точнее, не придаю этому значения, а понимаю, что она задумала только, когда девушка возвращается с победным выражением лица. «Ева!» — шипит она. «Тебя вызывает ректор». «И кто стукачка?» — мрачно спрашиваю я. Блондинка теряется, потом фыркает и уходит. Я перевожу беспомощный взгляд на Марианна, который был свидетелем разговора. Эльф похлопывает меня по плечу. «Раз вызывает, надо идти», — говорит он серьёзно, а потом подмигивает. Последний намёк даёт мне надежду, что Марианна меня прикроет, но он велит идти первый а сам остаётся, чтобы дождаться, когда адепты сдадут инвентарь. Иду по запутанным коридорам, как на казнь, а в душе поднимается нехорошее предчувствие. Вот тебе и выходной. Быстрее бы учёба началась с такими выходными. Сколько ни бегай, Рой рано или поздно должен подловить меня. Но я надеялась, что, во-первых, это произойдёт попозже, а во-вторых, что не по такому поводу. Он же может повесить на меня компенсацию за эти кровожадные кабачки. Судя по их виду, вряд ли они выживут. Хорошо ещё, что люди не пострадали, отделались испугом и максимум синяками. «Войдите». Низким грудным голосом отзывается Рой, когда я стучу. Набираю в грудь воздуха и захожу. В кабинете царит всё та же обстановка чистоты, порядка и некой претензии на элитарность. Я сажусь на край стула напротив стола ректора после приглашения Роя. «Адептка Эва, рад тебя снова видеть, он расплывается в улыбке. А я замираю не в силах отвести от него взгляд, как кролик перед удавом». Повод, правда, нерадостный. Ты не смогла контролировать выброс магии во время отработки. Это так? Язык словно к нёбу прилип, поэтому я киваю. Это не было похоже на обычный выброс. Скорее, моя магия облекла в форму желания спасти чернушку. Но эти подробности Рою наверняка не важны. Такое бывает во время обучения, и наша задача — научить тебя это контролировать. Мягким, обволакивающим голосом продолжает тон. Но в твоём случае есть проблема. Оно же и бывшее преимущество — твой огромный резерв. Я начинаю понимать, куда мужчина клонит и от этого мурашки пробегают по телу. Нет, только не снова. Я не хочу снова через это проходить. Ройд достает из ящика накопительный кристалл и кладёт на стол. В тишине стук кристалла по дереву кажется особенно громким. Поэтому считаю, что пока ты не научишься контролю, Мы должны изымать часть твоей магии в накопителе. Твою руку, леди Эва.